Баллада о двадцати шести С любовью Прекрасному художнику Якулову. «Пой песню, поэт, пой, Ситится небо такой голубой, Море тоже ракочет песнь, Их было двадцать шесть, Двадцать шесть их было, двадцать шесть». Их могилы пескам не занесть, Не забудет никто их расстрел На двадцать седьмой версте. Там за морем гуляет туман, Видишь, встал из песка шаумян Над пустыней костлявый стук, Вон еще пятьдесят рук вылезают, Стирая плеснь. Двадцать шесть их было, двадцать шесть. Кто с прострелом в груди, кто в боку, говорят, нам пора в боку. Мы посмотрим, пока есть туман, как живёт Азербайджан. Ночь, как дыню катит луну, море в берег струит волну. Вот в такую же ночь и туман расстрелял их отряд англичан. Коммунизм знамя всех свобод. Ураганом вскипел народ, На империю встали в ряд И крестьянин, и пролетариат. Там, в России, дворянский бич Был наш строгий отец Ильич, А на Востоке здесь их было двадцать шесть. Все помнят, конечно, тот восемнадцатый несчастный год, Тогда буржуа всех стран обстреливали Азербайджан. Тяжёл был кому ни удар, не вынес сей край и пал, но жутче всем было весть услышать про 26. В пески, что как плавленый воск, свизли их за Красноводск, и кто сабли, кто пули в бок, всех сложили на жёлтый песок. 26 их было. Двадцать шесть. Их могилы пескам не занесть, Не забудет никто их расстрел На двести седьмой версте. Там за морем гуляет туман, Видишь, встал из песка шеумян Над пустыней костлявый стук, Вон еще пятьдесят рук Вылезают, стирая плеснь. Двадцать шесть их было. Двадцать шесть. Ночь, как будто сегодня бледней, Над Баку двадцать шесть теней, Теней этих двадцать шесть, О них наша боль и песнь. То ни ветер шумит, ни туман, Слышишь, как говорит шаумян, «Джапоридзе, Илья слеп, посмотри!» У рабочих хлеб, нефть, как чёрная кровь земли, паровозы кругом, корабли и во все корабли, в поезда вбита красная наша звезда. Джапаридзов в ответ: "Да, есть. Это очень приятная весть. Значит, крепко рабочий класс держит в цепких руках Кавказ". Ночь, как дыню катит луну, море в берег струит волну. Вот в такую же ночь и туман расстрелял нас отряд англичан. Коммунизм с нами всех свобод, ураганом вскипел народ. На империю встали в ряд и крестьянин, и пролетариат. Там в России дворянский бич был наш строгий отец Ильич. А на востоке здесь двадцать шесть их было, двадцать шесть. Свет небес все синей и синей, Молкнет говор дорогих теней. Кто в висок прострелен, а кто в грудь, Кахчкуйме их обратный путь. Пой, поэт, песню, пой, Ситится небо такой голубой, Море тоже ракочет песнь, Двадцать шесть их было, двадцать шесть.